Девятое. В новых торговых государствах, особенно во Франции, Англии и Голландии, был большой спрос на инженеров и, в кавычках, арифметиков. Астрономия процветала во всей Европе. После открытия морского пути в Индию итальянские города уже не были на магистральной дороге, ведущей на восток, хотя они еще оставались важными центрами. Вот в связи с этим мы среди великих математиков и вычислителей начала 17 века видим инженера Симона Стевина астронома йогана Кеплера, землемиров Адриана Влакка и языки или Дедеккера. Страница 122. Стевин, бухгалтер из Брюгге, стал инженером в армии принца Морица Аранского, оценившего в нем сочетание здравого смысла, оригинальности и теоретического мышления. В работе «Десятое» в скобках 1585 год, он ввел десятичные дроби, что было составной частью проекта унификации всей системы мир на десятичной основе. Это было одним из больших усовершенствований, которые стали возможными благодаря всеобщему принятию индийско-арабской системы счисления. Другим большим усовершенствованием учислительной техники было изобретение логарифмов. Некоторые математики 16 столетия В известной мере, занимались сопоставлением арифметической и геометрической прогрессий, главным образом с целью облегчить работу со сложными тригонометрическими таблицами. Важным достижением на этом пути мы обязаны шотландскому лорду Джону неперу который в 1914 году напечатал свое описание удивительного канона логарифмов. Основной идеей Неппера было построение двух последовательностей, Чисел, связанных таким образом, что когда одна из них возрастает в арифметической прогрессии, другая убывает в геометрической. При этом произведение двух чисел второй последовательности находится в простой зависимости от суммы соответствующих чисел первой последовательности, и умножение можно свести к сложению. С помощью такой системы Неппер мог значительно облегчить учислительную работу с синусами. Первоначальный способ Неппера был в достаточной мере неуклюжен, так как его две последовательности соответствовали в современных обозначениях формуле y равняется a умноженное на e в степени минус дробь x деленное на a. Круглая скобка. Или x равняется Неппер логарифма y. Конец круглой скобки. Где a равняется 10 в седьмой степени сноска 1 начало первой сноски следовательно непер логарифма y равняется 10 седьмой степени круглая скобка натуральный логарифм 10 седьмой степени минус натуральный логарифм y равняется 161 миллион сто 10 7 умноженное на натуральный логарифм y и Непер логарифма единицы равняется 161 миллион сто здесь натуральный логарифм x обозначает наш натуральный логарифм конец первой сноски. когда x равняется x 1 плюс x второе Мы получаем не y, равное y1, умноженное на y2, а y, равное дроби в числителе y1, умноженное на y2 в знаменателе А. Страница 123. Такая система не удовлетворяла и самого Непера, как он сообщил своему почитателю Генри Бриксу, профессору одного из лондонских колледжей. Они решили выбрать функцию y равная 10 в степени x, при которой x равняется x1 плюс x2. Действительно, дает y равное y1 умноженное на y2. После смерти непера Брикс осуществил это предложение и в 1624 году опубликовал свою логарифмическую арифметику, содержавшую бриговые логарифмы с четырнадцатью знаками для целых чисел. От единицы до 20 тысяч и от 90 тысяч до 100 тысяч. Пробел от 20 тысяч до 90 тысяч был заполнен Изекиилем -за Детеккером, голландским землемиром, который с помощью ВЛАКа опубликовал в 1627 году полную таблицу логарифмов. Страница 124 Новое изобретение сразу же приветствовали математики и астрономы, в частности Кеплер, который до этого приобрел большой и нелегкий опыт в деле обширных вычислений. данное здесь истолкование логарифмов с помощью показательной функции исторически в известной мере ложны, так как понятие показательной функции восходит только к концу XVII века. У Леппера не было понятия основания логарифмов. Натуральные логарифмы, связанные с функцией y равная e в степени x Появились почти одновременно с Бриговыми, но их фундаментальное значение было понято лишь тогда, когда стали лучше понимать исчисления бесконечно малых. Сноска первая. Начало первой сноски. Некоторые натуральные логарифмы вычислили Райт и Спейдель в 1618 и в 1619 годах. Но после этого никакие таблицы этих логарифмов не появлялись до 1770 года. Смотри Кеджери, History of the Exponential and Logarithmic Concepts, American Mathematical Monthly, 1913 год, том 20. Конец первой сноски. В кратком изложении истории математики в Средние века имеются существенные пробелы. Одним из них является то, что совершенно нет сведений о математике у славянских народов и в Закавказье. В связи с этим мы отсылаем читателя книги «История отечественной математики» под редакцией «Штокола» и «З». Том 1. От древнейших времен до конца XVIII века. Киев. 1966 год. Смотри также «Петросян Г.Б. История математики в Армении» на армянском языке, русском и английском «Резюме». Ереван, 1960 год. Схакая, дг История математических наук. В Грузии с древнейших времен до начала 20 века. В Билиси, 1959 год. Кирик, Новгородец. Учение им же ведате человеку числа всех лет. Примечание В.П. Зубова. В книге «Историко-математические исследования» Выпуск 6. Москва. Гостях издат. 1953 год. Зобов В.П. Керик Новгородец и древнерусские деления часа. В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 6. Москва. Гостях издат. 1953 год. Феттер Г. Краткий обзор развития математики в чешских землях до Белогорской битвы. В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 11. Москва. физматгиз 1958 год В изложении автора не затронут и такой, правда, мало исследованный вопрос, как роль Византии в сохранении и передаче научного наследия античности. Смотри в связи с этим. Фогель. К. Том. 1. 1962 год. Страница 125. Литература О распространении индийско-арабских цифр в Европе смотри Смит Карпинский. Ze Hindu-Arabic Numerals. Boston-London, 1911 год. О теоретической и математике Средневековья смотри Бойер. The Concepts of the Calculus. Глава 3, Нью-Йорк, 1939 год. Второе издание, Нью-Йорк, 1958 год. Орызм. Лейден, 1961 год. Скобка с английским переводом. Вера с Мадрид, 1929 год. Штейн Шнайдер. С 1893 по 1899 годы. Тома. 7 по 13. Итальянская математика 16-17 веков была предметом ряда работ Бартолотти, написанных в 1922 по 1928 годы. Например, «Периодика математики» 1925 год, том 5, страницей, со 147 по 184. 1926 год, том 6, страницей, с 217 по 230. 1926 год, том 6, страницей, с 217 по 230. 1928 год. Том 8. Страница с 19 по 59. Наука. 1923 год. страницы с 385 по 394. Смотри также Барталотти и Мола 1926 год и Барталотти, Болония 1947 год. Автобиография Картана. Издана в переводе на русский язык, круглая скобка, Cardano, о моей жизни, Москва, 1938 год, конец круглой скобки. И на английский язык, круглая скобка, Cardano, my life, Нью-Йорк, 1930 год, конец круглой скобки. О нем смотри, Оре, Cardano, The Gambling Scholar, Princeton, 1953 год. Второе издание Принстон, 1965 год. Обширные сведения о математике XVI и XVII веков и объектах трудах содержится в работах Босманса, большинство которых появилось в аналог научного общества брюсселе за годы с 1905 по 1927 год. Полный список Этих работ. Смотри. Рома А. Айзис. 1929 год. Тонн 12. Страница 88. Кроме того, смотри. Тротт Лейн. 1877 год. Тонн 1. Страница с 1 по 100. Штек Халле. 1948 год. Карславу. The Discovery of Logarithms by Nepper. Mathematic Gazette. 1915 по 1916 годы, страницы, 76 по 84, со 115 по 119. Зиннер Е. Мюнхен, 1958 год. Bond. The development of trigonometric methods down to the close of the 50th Isis, 1921 по 1922 год, том 4, страница с 295 по 323, Елтхен, The Story of Recording in the Middle Ages, Лондон, 1926 год, Блажке, Шоппе, Берлин, 1956 год, Гейр, Ангеликус, 1958 год, том 35-й. Страницы со 159 по 175. Страница 126. Томас оф Бродвордин. Трактат о пропорциях. Издательство Гросби Мэдесла, 1955 год. Сартун Жиль, Симон Стевин оф Брюгер, Азис, 1934 год, том 21, страница с 241 по 303. Диек Стерхерс, Симон Стевин, 1943 год, Стерин, Симон works Веркс, Томас I по 4, 1955 год, По 1964-й годы. Николаус фон Кэс. Гамбург, 1952 год. Хорен Дике. The sphere of Сокробоско, Чикаго, 1949 год. Тейлор Е. Yeah. The mathematical fractures of Tudor and Стюарт, Ингланд. Кэмбридж, 1954 год. Кладжет. The Science of Mechanics in the Middle Ages. Мэдисон, Лондон, 1959 год. На русском языке смотри. Орэзен Н. Трактат от конфигурации качеств. Перевод, вступительная статья и примечания В.П. зубова В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 11. Москва. Физмадгиз. 1958 год. Страницы 601 по 731. Зубов В.П. Трактат Бродвардина. Акантинульный. В книге «Историко-математические исследования». Выпуск 13. Москва. Физмадгиз. 1960 год. страницы с 385 по 440. Гарик гп. Э. Спорт Тарталии, Кардана, Кубийских Уравнениях и его общественные основы. Архив истории науки и техники, 1935 год, том 7, страница 67 по 104. Успенский, Я, В. Очерк истории логарифмов, 1923 год. Гершвальд, Л. Я. История открытия логарифмов, Харьков, 1952 год. Таннери, П. Исторический очерк развития естествознания в Европе. Круглая скобка. С 1300 года по 1900 год. Конец круглой скобки. Москва-Ленинград. ГТТИ. 1934 год. Круглая скобка. Также к следующим главам. Конец круглой скобки. Ольшки-Эль. История научной литературы на новых языках. Том 1. Литература техники. Том Прекладных наук от средних веков до эпохи Возрождения. Москва-Ленинград, ГТТИ, 1933 год. Тон 2. Образование наук в эпоху Ренессанса, Виталий. Москва-Ленинград, ГТТИ, 1934 год. Тон третий Галилей и его время. Москва-Ленинград, ГТТИ, 1933 год. Конец 5 главы.